Брянск. Лиза. Сутки Елизавета провела предоставленные самой себе в ненавистной ей пятикомнатной квартире мужа на проспекте Машиностроителей, куда её привёз Станислав, телохранитель Мокшина и его агент по особым поручениям. Сам Георгий не появился ни днём 29 июля, ни вечером, лишь позвонил откуда-то и сообщил, что приедет 30. -го. И тогда Лиза в ответ заявила, что если он её не выпустит, она подожжёт квартиру и сгорит в ней сама. Трудно сказать, что подействовало на Мокшина, то ли решимость в голосе бывшей жены, то ли какое-то другое соображение. Только в 7:00 утра приехал Станислав и открыл квартиру. Вот ключи, сказал он, оглядывая одетую в пиньюар Елизавету. Шеф приказал тебя выпустить, но одну никуда не отпускать. А если я позвоню в милицию? поинтересовалась она. Милиции подчиняется мэру, отмахнулся двухметровый Станислав. А мэр у нас твой муж, так что давай, не ерепенся. Закусив губу, Елизавета постояла в прихожей, пытаясь обуздать свой гнев и бросила в квадратное, ничего не выражающее лицо телохранителя: "Жди внизу, прихвостень". Понимая, что ей действительно не удастся самостоятельно избавиться от надзора, Лиза долго размышляла, что делать в таком безвыходном положении, потом решила поехать на работу. Отпуск её заканчивался только через 6 дней. Однако сидеть целую неделю в пустой квартире и ждать мужа, способного на любой поступок, было выше сил. А участь на всю жизнь остаться пленницей его вовсе приводила Елизавету в ужас, поэтому она решила пока подчиниться обстоятельствам и поискать выход. А ещё она очень надеялась, что Крутов выйдет из Жуковского КПЗ и найдёт способ вызволить её из неволи. В 10:00 утра она была в фирме, удивив сотрудников и обрадовав начальника отдела, которому приходилось самому вести её клиентов, разрабатывать стратегию new business и доводить до ума рекламную концепцию нового отечественного шампуня от перхоти братьев Киселёвых. Перекинувшись парой слов с женской половиной фирмы и пообещав остаться попозже и рассказать о своём энтузиазме, Елизавета с головой окунулась в работу, вдруг обнаруживая, что соскучилась по ней и готова чуть ли не рыть землю от усердия, чтобы сделать нескучный рекламный креатив. День пролетел незаметно, полный переговоров с клиентами, фотографами, дизайнерами, видеостудией и модельным агентством Ерофеев Б. Лишь дважды Лизе удалось хлебнуть кофе и поговорить с подругой Катей, тянувшей лямку помощницы менеджера. Наконец, в десятом часу вечера гонка закончилась, а так как кроме двух Е, Екатерины и Елизаветы, в офисе больше никого не осталось, подруги решили посетить ближайшее от фирмы кафе «Партизан», где они изредка обедали. У выхода из здания бывшего кинотеатра, где фирма «Навигатор» арендовала несколько помещений под офис, дорогу Лизе заступил Станислав. — Велено отвезти тебя домой. Лиза оглянулась на Катю, взяла ее под руку, сказала медовым голосом. — Надеюсь, ты не будешь возражать, если мы поужинаем. Твой шеф будет очень недоволен, если я пожалуюсь, что ты оставил меня голодной. Телохранитель Мокшина, не получивший от него на этот счет никаких инструкций, потоптался в нерешительность и потом отступил. — Ладно, ужинайте. Куда отвезти? — Здесь всего 100 м, дойдём пешком в партизане. Жди у машины. Ализа, увлекла ничего не понимавшую подругу за собой, и они побрели по тротуару к площади Ленина, постепенно приходя в себя от суеты и гула компьютеров. Кто это? оглянулась Катя. Силохранитель мужа. Елизавета потускнела и вдруг расплакалась, всхлипывая и не вытирая слёз. Мерзавец поганый схватил, увёз, запер. "Да в чём дело?" удивилась Катя. "Ну-ка, перестань реветь, рассказывай, что случилось. Я так и поняла, что ты вышла на работу не по своей воле. Шеф вызвал?" "Криворуков, точно мерзавец." Лиза помотала головой, проглотила ком в горле, достала платок, чтобы вытереть лицо. "Шеф ни при чём. Георгий меня достал." И она рассказала подруге всё, что с ней приключилось последние 3 дня, в том числе и о своей встрече с Егором Крутовым. Катерина выслушала подругу с таким участием и восторгом, что Елизавете стало гораздо легче. Вот видишь, вздохнула она, смущённо улыбаясь, достала зеркальце, поправила причёску, вытерла следы слёз. И я влюбилась, как девчонка. Знала его столько лет, никогда не обращала внимания, да он и старше меня был на 10 лет. На 10? ахнула Катя. Это он такой старый. Лиза невольно улыбнулась. — Тридцать пять лет, старый. Видела бы ты, как он дерется. Он любому крутому фору даст. Ну, чего стали посреди дороги? Пошли в кафе раз собрались. Посидим, расслабимся. Рассказывай теперь ты о своих подвигах. Они зашли в кафе, выбрали столик у окна, заказали бутылку шампанского, кое-какую закуску и кофе. И принялись болтать, то и дело скатываясь к интересующей обоих теме. О мужчинах, которые нравятся. Катя спросила — «А как же муж? Он же тебя любит!» И Лиза чистосердечно призналась. «Но ведь я-то его не люблю, а его так называемая любовь – это чувство собственника. Ему бы мусульманином родиться, имел бы самый большой гарем. И потом, ты знаешь, как он стал мэром? Кто его финансировал? Какие-то военные. А это его подозрительная деятельность, постоянные разъезды, встречи, вьющиеся вокруг темные личности, тупые телохранители». Елизавета махнула рукой. Всё, не хочу, наелась. Но он такой сильный, мужественный, красивый, только с виду, Лиза улыбнулась. На меня он действует как аллергия. Помнишь, у Дюма в "Виконте де Бражелоне"? Каждая женщина скажет, что между красотой любовника и красотой мужа огромная разница. Засмеялась и Катя. А я не люблю Дюма, но сказано верно. Интересно было бы взглянуть на твоего крутова. Уж очень ты его превозносишь. Увидишь ещё и убедишься. Он приедет. Почему ты так уверена в нём? Я же тебе говорю, он человек слова. Никогда не думала, что встречу соседа. Вот именно, что встречу соседа, способного меня увлечь и зажечь. А как же всё-таки муж? Никак, Лиза нахмурилась. Жить с ним я не буду и в его квартиру не поеду. Приутишь на пару дней. У тебя он меня искать не станет, надо только от телохранителя избавиться. Катя закурила, обдумывая своё решение. С одной стороны, ей было боязно вмешиваться в чужую жизнь, с другой интересно и ещё хотелось помочь подруге. Она нагнулась к уху Лизы. Устроим маленькую каметь. Он ждёт тебя у входа? Выйдешь через служебный выход и дворами дойдёшь до парка, там встретимся. Я его отвлеку. А не боишься? Вдруг полезет выяснять отношения. Екатерина с пренебрежением повела плечиком. Пусть попробуют, так завяжу, что полгорода сбежится. Лиза прыснула, Катя засмеялась тоже. Настроение у обоих поднялось, им было приятно осознавать себя решительными и смелыми. В кафе между тем заполнилось, появились целые компании веселящихся молодых людей, привыкших чувствовать себя властелинами мира. Один из них заметил беседующих подруг, что-то сказал оркестру, и когда тот заиграл танго, подошёл к столику. Пошли потанцуем, развязно сказал он Елизавете. Я не танцую, покачала головой девушка. Что? удивился молодой человек. Он был одет в чёрные брюки, белую рубашку апаш и супертуфли с пряжками и заклёпками. А на руке носил не часы, а целый агрегат величиной с туристический компас. Ты что, в натуре — Чё слышал? Я не танцую! — Лиза с иронией оглядела парня. — Да ты чё выпендриваешься? Я ж музыку заказал! — Иди и танцуй, если заказал. — Ну ты даёшь! — покрутил головой танцор. — Я по-хорошему, а ты кобызишься. Ну смотри! Покачнувшись, он расправил плечи и отошёл от стола. — Раздайся грязь, навоз плывёт! — засмеялась Катя. На её беду парень услышал её слова. — Чё слышал? Я не танцую! Круто развернулся, сузил глаза. — Чё ты брякнула? — Иди, иди, она пошутила, — с досадой отмахнулась Елизавета. — Приходи завтра, обещаю станцевать. — Нет, чё она сказала? Он оперся кулаками о столик, едва не смахнув на пол посуду. — Ты знаешь, с кем дело имеешь в обла сушеное? — Я Хилемский, помощник депутата. Сейчас кликну, хлопцев. Молодой человек недоговорил, на его плечо опустилась мощная ладонь Станислава. Уймись, мальчик, сказал телохранитель Мокшина. Это мадам заказана. И помощник депутата Сник съёжился, пробормотал что-то и почти на цыпочках отошёл от стола. Видимо, он хорошо знал телохранителей мэра и их возможности. Пошли домой, уже поздно, посмотрел на часы Станислав. Подруги переглянулись. Мы ещё не пили кофе, робко проговорила Катя. Дома попьёте? Мы будем пить здесь, твёрдо глянула на парня Лиза. Командный тон подействовал. Ладно, даю 10 минут, сдался Станислав и пошёл к выходу из зала, оглянулся. Григорий будет очень недоволен. Это его проблемы, холодно сказала Елизавета, хотя внутри неё всё сжалось. Станислав вышел. Катя посмотрела на лицо подруги и накрыла её руку своей. Ну что, поедешь домой? Лиза сжала губы, помотала головой прямо, сдерживая подступившие слёзы, решительно поднялась. Будем действовать, как договорились, если ты не передумала. Я ему не вещь, с которой можно делать всё, что заблагорассудится. Не интересуюсь её мнением. Правильно, с жаром махнула рукой Катя. Мы им покажем, как надо свободу любить. Иди первая, я выйду позже. Она хихикнула. Представляю рожу этого лакея, когда до него дойдёт, что его обвели вокруг пальца. Лиза, понимая, что всё не так просто и ей ещё придётся долго выдерживать осаду мужа, но и не желая быть игрушкой в его руках, глубоко вздохнула и быстро направилась к двери, ведущей из зала кафе на кухню. Компания молодых людей во главе с помощником депутата проходила её глазами, но преградить путь не решилась. Катя посидела за столиком несколько минут с сигаретой в пальцах, глотнула кофе и тоже поднялась. На мгновение ей стало не по себе, словно холодное облачко накрыло её сверху, но девушка она была решительная и отступать не привыкла.